Пропустите сквозь раствор 4 литра фалианского болотного газа, и пусть он весело булькает в память о всех счастливых автостопщиках, скончавшихся от удовольствия в болотах фалли. Аккуратно влейте по ложечке благоухающий экстракт гипермят. Мускусно-сладкий и таинственный. Бросьте зуб Солнца-тигра с Алгола.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 «Ах, да, сэр, вы говорили», — произнес бармен и опять посмотрел на Артура, теперь поверх очков. «Тогда Арсеналу крупно повезло». «Прошу, сэр, 6 пинт». Артур виновато улыбнулся бармену, а затем виновато улыбнулся посетителям, на случай, если их слышали. Никто, однако, не слышал и никто не мог понять, чего этот тип разулыбался.